Глава двенадцатая. Тем временем в Москве Мила Громова сходила с ума от беспокойства. От Серафимы не было никаких известий. Ее мобильный телефон был выключен или находился вне зоны действия сети. «Ну, Сима», — грозила про себя подруге Мила, — «попадись только мне в руки, уж я тебе хвост накручу». Она маялась на работе, маялась дома Долго не могла уснуть и весь следующий день держала мобильный под рукой, постоянно поглядывая на дисплей. Звонков не было. Вечером, возвратившись с работы, Мила включила компьютер и через интернет нашла телефон гостиницы «Вилла Леонсия». Ей довольно быстро удалось дозвониться до администрации. После недолгих объяснений администратор сообщил, что госпожи Тетериной, вероятно, нет в номере, потому что к телефону она не подходит. «А у вас никаких происшествий на территории отеля не было?» На всякий случай спросила Мила. «И как узнать, все ли в порядке с постояльцем? Может, с ним что-то случилось, а вы не знаете?» Администратор предложил Миле перезвонить через полчаса. Она перезвонила, все полчаса просидев перед компьютером и кусая ногти. Наконец снова набрала номер. Ей ответили, что Тетерина приходила на завтрак и на ужин. В этом можно быть уверенным, так как при входе в буфет ведется учет гостей. «А если это не она отмечалась?» – неожиданно спросила Мила, которая была большой поклонницей сериалов, в том числе и детективных, и держала в голове огромное количество криминальных ходов и уловок. «Тот, кто отмечает, не знает ведь, как она выглядит». Потом она задала еще дюжину самых разных вопросов, и к концу их беседы в голосе администратора появилось откровенное раздражение. Мила еще некоторое время бесцельно бродила по квартире, потом достала из ящика с документами заграничный паспорт, задумчиво пролистала его и вновь вернулась к компьютеру. Вошла в поисковую систему и набрала запрос. «Авиабилеты в Черногорию. Горящий тур». «Ты думаешь, достаточно проныть? Простите меня, пожалуйста, босс, и все сразу уладится». «Вы меня уволите?» спросила Серафима мрачно. Она стояла возле скамейки, укрытой в тени пушистых сосен, а Шумаков расхаживал перед ней взад и вперед, заложив руки за спину. «Я уже тебя уволил». «За что? За то, что я отпросилась на два дня?» продолжала допытываться та. «Как я могу продолжать и дальше работать с тобой?» не слушал ее Олег. «Как я смогу доверять тебе, зная, что ты в любой момент снова можешь соврать?» «Я не врала, а чуточку приукрасила». — сказала Серафима и бурно задышала. Олег старался не концентрироваться на ее голых плечах. В офисе она никогда не появлялась в подобном виде. Попробовала бы только появиться. Чуточку приукрасила, а этот слоеный пирог из бабушки, богатого дяди, двоюродной сестры и еще кучи родственников. Ты решила выставить меня дураком? — Да ничего и не решила, — сбеленилась Серафима. — Если хотите знать, я о вас вообще не думала. Вот, спасибо. Я-то как раз о тебе очень много думал, переживал, что не могу помочь. А ты мало того, что соврала мне в Москве, ты ухитрилась еще и тут обвешать меня лапшой с ног до головы. Ваши кулинарные сравнения совершенно ни к чему. Рассердилась Серафима. Я раскаиваюсь с Дейном, думаю, этого достаточно. Достаточно? Да, потому что вы меня уволили и стало быть, а вы мне больше не начальник. Я вообще могу вам ничего не объяснять и обзывайте меня сколько хотите, и кем хотите, мне все равно». И «Я тебя никем не обзывал», желчно бросил Олег, «хотя в голове у меня вертелось одно животное, большое и розовое». «Уходите, Олег Петрович». Серафима смотрела себе под ноги. «Отлично, она меня обманула, вывела из себя, и она же меня еще и гонит. Ладно, Серафима, раз так, можешь оставаться одна со своими проблемами. Прощай». Олег развернулся, и быстро пошел прочь. Ярость душила его. Люди, попадавшиеся навстречу, провожали его глазами, потому что он двигался быстрее всех, и лицо у него было озабоченным. Но курорте так себя не ведут. Здесь ходят медленно, расслабленно, и улыбаются морю, солнцу и друг другу. Добежав почти до самого отеля, Олег внезапно затормозил, а потом повернул назад. Ему показалось, что Серафима как-то уж слишком легко от него открестилась. Вы мне больше не начальник, и ему это категорически не понравилось. К тому же до него только сейчас дошло, что, уволив Серафиму, он потеряет возможность с ней общаться. Эта простая мысль буквально пронзила его сердце. Серафима скрючилась на лавке и рыдала, сложившись пополам и уткнув голову в колени а вокруг нее сидели штук восемь кошек, удивительно тощих и страшных. Почему-то в Черногории все кошки были дико тощими и вечно голодными. На набережных они приставали к туристам, а в ресторанах, располагавшихся на открытом воздухе, гипнотизировали едоков. «Брысь!» – прикрикнул на них Олег, но ни одна из них даже ухом не повела. Зато Серафима, услышав его голос, зарыдала еще пуще. «Ну вот что!» сказал Олег, усаживаясь рядом с ней на скамейку и сложив руки на груди. «Мне кажется, мы неправильно себя повели». «Это вы неправильно себя повели», прогудела Серафима откуда-то из коленей. «Ты зальешь слезами свое красивое платье». Серафима продолжала трясти, ее лопатки то поднимались вверх, то уезжали вниз. Олегу стало ее жалко. «Серафима, я не должен был гоняться за тобой, как за преступницей. Согласен, я погорячился». «Но знаешь, когда ты абсолютно уверен в человеке, а потом вдруг видишь, что тебя надули...» «Ну, я же хорошо работала...» Серафима неожиданно вскинулась, оторвав голову от колен. «Как к секретарю, у вас не может быть ко мне претензий...» Лицо у нее было красным, а влажная челка стояла дыбом. «Я работаю с людьми, а не с должностями...» ответила Олег, испытывая от чего-то муки совести. «Хотя вообще-то мучиться должна была бы она...» «Я вас обманула не как человек, а как женщина», неожиданно заявила Серафима, выпитив нижнюю губу и обдувая лицо. «Что ты хочешь этим сказать?» – изумился Олег. Он испытывал какие-то сложные чувства, которые не успевал анализировать. Серафима посмотрела ему прямо в глаза и неожиданно призналась. «Я очень хочу выйти замуж». «Похвальное стремление. А причем здесь твое вранье?» «Только вы не смейтесь, Олег Петрович» но у меня страшная, необыкновенная потребность в любви. «Серафима, ты меня просто пугаешь», — вскинул в брови Олег. «А что в этом такого? Меня никогда никто не любил так, как я хочу. Никто не думал обо мне днем и ночью, не беспокоился обо мне, не хотел прижать меня к себе так, чтобы дух захватило. Знаете, о чем я мечтаю больше всего на свете? Чтобы мужчина, влюбившийся в меня, раскрыл мне объятия, а я бы разбежалась и бросилась ему на шею» и мы бы обнялись крепко-крепко, и одно это сделало бы его счастливым. Серафима, тебя, оказывается, раздирают нешуточные страсти. А задача напротянул Олег. А почему же ты не проделаешь этот фокус своим бойфрендом? С ним так не получится, печально сказала Серафима. Его это только рассмешит. Он не почувствует важности момента. Он не такой тонкий, что ли. Но я бы ему это простила, честно. Я уже приготовилась любить за двоих, а он взял и... «Что?» – убежал от меня в Черногорию с другой девушкой. Он меня обманул. Сказал, что его послали в командировку. «Я знаю. Если ты помнишь, мы как раз вместе с тобой ехали на телевидение, когда он позвонил». «Ну да», – кивнула Серафима. «Я решила, что непременно должна его вернуть. Разве я могла признаться вам, что отпрашиваюсь с работы, потому что ревную своего бойфренда и хочу узнать, с кем он удрал развлекаться?» — Да ты могла вообще ничего не объяснять, — устало произнес Олег. — Сказала бы, тебе нужны два дня за свой счет в связи с личными обстоятельствами. — Вы бы все равно из меня вытрясли правду. Когда у вас нет полной информации, Олег Петрович, с вами вообще невозможно ни о чем договориться. — Это ты на меня критику наводишь? — удивился Олег. — Ну хорошо, ладно. Ты обманом вырвала у меня два дня, приехала сюда и что, поговорила со своим Куракином? Серафима отрицательно помотала головой. «Я его никак найти не могу. Знаете, с кем он сюда приехал? Стань ей средой. Она такая талантливая и очень красивая». «Не стоит сравнивать себя с эстрадными артистками», сказал Олег. «У них другая энергетика. Хотя, знаешь ли, с твоей энергетикой можно и артисток не опасаться. Слушай, ну раз Куракин тебя предал, может быть, не стоит его и возвращать?» «Он собирался на мне жениться». С несчастным видом вздохнула Серафима. «Ну, мало ли, кто на ком собирается жениться!» А воскликнул Олег и смутился, невольно подумав о Даше. «Вот ты говоришь, что жаждешь любви, а на самом ли деле ты любишь своего Куракина? Давай, признавайся!» Серафима наклонилась, погладила ближайшую кошку, которая немедленно выгнулась дугой, и задумчиво ответила. «Не знаю. Наверное. Когда он сказал, что мы поженимся, я была счастлива. «Какой-то странный у тебя подход к этому делу. Кажется, наверное, не знаю. В любви так не бывает. Если человек улюблен, он ни в чем не сомневается». Тут Олег снова смущенно подумал про свое отношение к Даше. На самом деле, если бы кто-нибудь сейчас спросил его в лоб, любит ли он ее, Олег ответил бы точно так же, как Серафима. «Не знаю, наверное». «Однако речь сейчас шла не о нем». Поэтому он приосанился и снова обратил все внимание на свою секретаршу. «Может, тебе надо было бы поделиться своими сомнениями с каким-нибудь близким человеком?» Он чуть было язвительно не добавил. С бабушкой, например. Но вовремя прикусил язык. «У тебя есть такой человек?» «У меня есть только подруга», вздохнула Серафима. «И то я позвонить не могу, потому что мобильник потеряла». «Еще бы!» – проворчал Олег. «Так носиться – голову потеряешь». «На вот, возьми мой, позвони своей подруге, а я пойду и куплю кошкам что-нибудь поесть, а то у меня просто сердце разрывается на них глядячи. Он достал телефон, всунул Серафиме в руки. Телефон подавал длинные сигналы. «О, черт!» — воскликнул Олег. «Разряжается! Но все равно попробуй. Вдруг успеешь словом перемолвиться. Звони через плюс семь». Он устремился к палатке, торгующей быстрой едой и напитками, А Серафима по памяти набрала номер Милы. Нажимая на клавиши, она неожиданно снова начала плакать, ей было себя страшно жалко. Так что, когда Мила ответила на звонок, она услышала сначала громкий протяжный всхлип, а потом задушенный стон подруги. «Милка! Куракин, скотина!» На этом месте телефон издал протяжный крик и отключился окончательно. «Ну как, поговорила?» – спросил Олег, возвратившись обратно с двумя огромными сэндвичами в руках. «Больше ничего не было. Как ты думаешь, кошки хлеб едят?» Оказалось, что кошки едят все, что можно разжевать. Через две минуты они уничтожили даже салатные листья, обильно смазанные майонезом. «Хорошие киски!» – похвалил Олег. «Вы, случайно, на туристов не нападаете по ночам?» «Посоветоваться мне не удалось», – сказала Серафима. «Но все равно спасибо, Олег Петрович». — Я рада, что мы с вами помирились. — Ладно, Серафима, кто старое помянет, тому глаз вон. Я позвоню в Москву и отзову приказ о твоем увольнении. Несправедливо увольнять женщину только за то, что она смертельно хочет замуж. — Значит, мир? — спросила она, и на ее зареванном лице нарисовалась улыбка. Несмотря на то, что Серафима была сейчас похожа на побитого грозой воробья, ее деморализующая улыбка, в которой уже раз повергла Олега в замешательство. «Мир!» – ответил он и вдруг поспешно засобирался. «А теперь мне нужно возвращаться. Я, видишь ли, приехал не один». «Да, я понимаю», – заверила его Серафима. «Я знаю, Олег Петрович, что у вас невеста есть. Она очень красивая и такая царственная». Олег решил не обсуждать с ней достоинства Даши, поэтому строго сказал. «Не сиди тут одна. Пойдем, я провожу тебя до отеля». Они снялись с места через газон, засаженный великолепными цветами, двинулись к дорожке, бегущей вдоль берега. «Посмотрите, Олег Петрович, как здесь все цветет!» Не удержалась от восторгов Серафима. «И еще бы, здесь климат-то какой! Я бы и сам здесь цвел!» Он окинул взглядом окрестности и неожиданно остановился. «Подожди-ка, смотри, это не твоя пропажа!» Ткнул он пальцем в сторону уходящего в море причала. Там стоял Куракин, и ожесточенно размахивала руками. Серафима оживилась. «Да, это точно, Андрей!» — воскликнула она. «И еще Таня Среда!» «И еще кто-то третий!» — добавил Олег. Возле причала покачивался большой белый катер, на борту которого стоял широкоплечий мужчина в белых штанах и капитанской кепке. Таня Среда передавала ему свои сумки. Тип пристроил ее багаж, потом ступил на пристань, подхватил саму Таню перенес ее на борт. «Ты поступаешь со мной жестоко!» — крикнул Куракин каким-то жалким голосом. Таня что-то небрежно бросила ему в ответ, и тут у них завязалась перепалка. К этому времени Серафима с Олегом подошли достаточно близко, чтобы услышать, из-за чего разгорелся сыр-бор. Сразу же стало понятно, что тип в белых штанах — Танин жених, с которым она не так давно серьезно поссорилась. Решив ему отомстить, Таня отправилась с Куракином в Черногорию. Оскорбленный жених не пожелал сдаваться без боя и бросился в погоню. Так или иначе, но влюбленные помирились и теперь уплывали на катере в неизвестном направлении. Наверное, собирались причалить к берегу на каком-нибудь уединенном пляже и отпраздновать там свое благополучное воссоединение. «Ну ты же говорила, что не простишь его ни за что на свете!» – бушевал Куракин. «Чем горячее любовь, тем и ссоры!» Звонко засмеялась Таня. Гудбай, мой мальчик!» Когда катер отплыл, Куракин пнул ногой спасательный круг, лежавший на причале, и пообрел в сторону отеля. «Знаете что, вы едите, Олег Петрович, я немного повременю. Мне сейчас не очень хочется встречаться с Андреем», тихо сказала Серафима. «Зато потом ты его, конечно же, простишь», вздохнул Олег. «Таких козлов почему-то всегда прощают», пробормотал он уже себе под нос. Он коротко кивнул и пошел по дорожке, не оглядываясь. Серафима задумчиво смотрела ему вслед. «Серафима и мы все утрясли», сообщил Олег от эскавдашу в одном из летних кафе, открытых при отеле. Кафе располагалось в зеленой зоне, неподалеку от спортивной площадки. Отсюда можно было видеть море и наблюдать за игроками в бадминтон, пинг-понг и волейбол. Все они прыгали, бегали и подскакивали. На их фоне особенно приятно было сидеть и попивать кофе. — И до чего же вы договорились? — поинтересовалась Даша, безмятежно разглядывая корабль, приближавшийся к берегу. Корабль был белым и прекрасным, как мечта. — Я оставлю за ней ее место, — со вздохом ответил Олег. — В конце концов все случилось из-за ее сумасшедшей любви к Куракину. — У них сумасшедшая любовь? Наша взяла в руки чашку и сделала маленький глоток. А про себя подумала. Значит, объяснение с Серафимой откладывается на неопределенный срок. Вероятно, объяснение с самим собой тоже. Понятия не имею. Куракин ей изменил. Выходит, его любовь не сумасшедшая. И вообще, чужая душа потемки. С тех пор, как я стал заниматься бизнесом, я понял, что словам доверять нельзя. Еще Стендаль писал о том, что слово дано человеку, чтобы скрывать свои мысли. И я это хорошо запомнил». Даша смотрела на Олега и испытывала странное чувство отчуждения. Он больше ей не принадлежал, и с этим ничего нельзя было поделать. И все равно ей с ним было легко. Нет страсти, нет страданий, так, кажется, говорят. «У тебя сегодня красивая прическа», — сказал Олег. «В номере есть фен», — мимолетно улыбнулась ему Даша а на улице есть ветер и повышенная влажность. У тебя просто талант хорошо выглядеть. — Спасибо. Надеюсь, это принесет мне счастье. Олегу показалось, что она над ним смеется. Он бросил на нее внимательный взгляд, но увидел лишь безмятежную улыбку. — Слушай, вон от той пристани каждый час отправляются прогулочные катера. Давай сплаваем на свете, Стефан, там немного погуляем, а потом поужинаем в ресторанчике на берегу. — Давай. — согласилась Даша. — У меня с собой фотоаппарат, так что даже не надо возвращаться в номер. Весь вечер она наблюдала за Олегом, пытаясь понять, что изменилось в их отношениях. Сначала казалось, что ничего не изменилось, однако когда они нагулялись, устроились за столиком ресторана и сделали заказ, Олег внезапно помрачнел. Он то и дело обращал взгляд на море, словно пытался издали разглядеть, что там поделывает его любимая секретарша. Не нужно было обладать телепатическими способностями, чтобы понять, что думает он именно о ней. Он то и дело проговаривался, упоминая Серафиму «к месту, не к месту». «Так она выяснила отношения со своим Куракиным?» Не выдержала и спросила Даша. "А «Воссоединение двух любящих сердец состоялось?» «Не знаю», – мрачно ответил Олег. «Из чего можно было сделать вывод, что именно это и портит ему настроение?» Вероятно, воображение рисовало ему разные картины этого воссоединения, хотя он и старался особо ему не поддаваться. И все же к моменту возвращения в отель Олег уже просто не находил себе места. Когда они поднялись в номер, и Даша сказала, что отправляется принимать ванну, он небрежно бросил. «Знаешь, я, пожалуй, взгляну к Серафиме и проверю, все ли у него в порядке. Душа как-то не на месте». «Ты мог бы ей просто позвонить?» Она потеряла мобильный телефон. Олег чувствовал себя так глупо, как будто это он сам его потерял. «Надо же, какая неприятность!» – усмехнулась Даша. «Тогда можно позвонить по внутреннему номеру». Она подбородком указала на аппарат, стоявший на столике. Наверняка постояльцы отеля могут переговариваться друг с другом. «Видишь ли», – сказал Олег рассудительно, – «я не знаю, в каком номере она остановилась». «Чтобы узнать, мне придется спуститься к стойке регистрации, Ну а раз уж я все равно буду выходить, то лучше постучаться к Серафиме и все увидеть своими глазами». «И что ты рассчитываешь там увидеть?» – не сдавалась Даша. Ее внезапно обуяла вредность. «Ну, я хочу знать, помирилась ли она с Куракином. Если помирилась, значит, все хорошо, можно спать спокойно». «А если нет?» Даша стояла перед зеркалом и вытаскивала из волос заколки, складывая их на салфетку аккуратной горкой. «А если нет, я проверю, в каком она состоянии. Вдруг она решит отравиться таблетками?» Даша развернулась коллегу лицом. Он вдруг подумал, что она невероятно хороша и умеет держать себя в руках. А вот за нее он совершенно не волнуется». «Нет, конечно, если ты опасаешься за Серафиму, тебе обязательно нужно убедиться, что она жива и здорова, обо мне не беспокойся, я приму в ванну, почитаю книжку и лягу спать». «Отлично!» – встрепенулся Олег. «Тогда я пошел!» Он быстро поцеловал Дашу в щеку и выскочил за дверь. Послышались торопливые удаляющиеся шаги. Когда они смолкли, Даша схватилась за живот и захохотала. Она смеялась и смеялась, и никак не могла остановиться, и только когда мельком поймала свое отражение в зеркале, поняла, что у нее истерика. Усилием воли она взяла себя в руки, упала спиной на кровать и, уставившись в потолок, пробормотала. «Второй раунд. Интересно, кто выйдет победителем, я или Серафима?»